Глава десятая. Вскрытие. Полковник Гущин присутствовал в прозекторской на вскрытии трупа неизвестного из Шалаева. Остаток ночи и все утро он потратил на осмотр места убийства вместе с оперативной группой. Местных полицейских Гущину пришлось погонять. Они никак не могли взять в толк, почему вроде бы рядовое убийство мигранта вызывает у замначальника главка столько эмоций. И вообще, с чего он вдруг сам оказался ночью на глухом пустыре вместе с полковником Гектором Борщовым, не имеющим отношения к полиции и криминальным обозревателям пресс-службы главка Екатерины Петровской? О последних словах Елены Красновой Гущин коллегам из Шалаева не сообщил. А те, не зная подоплеки, работали вяло. Они уже заранее списали дело в полный глухарь. «Обычные истории, Федор Матвеевич». Мигранты разборки свои вели в тихом месте, вдали от глаз. Бакшиш не поделили, бабло. Или просто поссорились. одного пристукнули ударом по башке, раздели, ограбили. Они нищие, для них и кроссовки, ношенные с курткой, ценность представляют, вещал старший опер группы Теперь ищи свящие ветра в поле. Они уже у казахской границы. Я образно выражаюсь, но, сами понимаете, подобные дела раскрываются со скрипом. Полковник Гущин приказал снять с бутылки со слабительным отпечатки и немедленно проверить мертвеца. Отпечатки совпали. Неизвестный действительно принял слабительное на пустыре, больше к бутылке никто не прикасался. — Что же он, во время драки с соплеменниками наглотался дюфалакса? — спросил Гущин старшего опергруппы. — Тот лишь плечами пожал. — Мигранты? Кто их знает? Проверка окрестностей тоже ничего особенного не дала. В семи километрах от заброшенной железнодорожной станции имелось действующее. При ней поселок и швейная фабрика. На фабрике работали гастарбайтеры из Таджикистана. Жили они в бывших фабричных бараках, переделанных под общежитие. Проверкой бараков занимались все утро. Никто из рабочих не опознал мертвеца по фотографии. Если неизвестный не приехал на машине, то мог добираться до Шалаева лишь электричкой и автобусом. Или же пришел пешком. Но Гущин не верил в последнее. Слишком далеко. Опросили водителей автобусов. Тоже не помогли. Многие признавались, что вообще с трудом различают людей азиатской внешности и не запоминают их. Гущин настоял на скорейшем вскрытии жертвы. Местные судмедэксперты особо не торопились, есть и поважнее дела. Они тоже не могли уразуметь, с чего вдруг большой главковский начальник порит горячку. В чем особенность убийства на пустыре? Где подвох? Они не спорили, но Гущин ощущал глухое подспудное сопротивление. Его распоряжения и приказы вызывали у местных полицейских скрытую досаду и непонимание. Делиться с ними информацией о событиях прошлого вечера в Никитском переулке и словах Красновой он по-прежнему категорически не желал. Коса нашла на камень. Направляясь в местный морг, полковник Гущин, скрипя сердце, позвонил коллегам с Петровки 38. Он очень не любил у них одалживаться информацией. Но ситуация требовала узнать, провели ли судмедэкспертизу тела Елены Красновой. Оказалось, провели. Замначальник мура сообщил, дамочка из музея сама выпала из окна в результате несчастного случая. Причина ее смерти по результатам вскрытия – острая сердечная недостаточность. Прежний диагноз врачей подтвержден полностью. В ее крови обнаружили следы антидепрессанта Калликста и транквилизатора, принимаемого при панических атаках. Еще в крови нашли следы нейролептика. «По словам врачей, нейролептик этот прописывают при сильных страхах и тревоге. Вместе с антидепрессантами и транквилизаторами не сочетают», объявил Гущину столичный коллега. Но дамочка, видимо, врачей не слушала, глотала все таблетки подряд. У нее в сумке во внутреннем отделении, застегнутом на молнию, где лишь ее отпечатки пальцев, мы обнаружили и и нейролептик, и транквилизатор. Все упаковки наполовину пустые. Она пила все без разбора и спровоцировала себе инфаркт. Полковник Гущин спросил про осмотр кабинета в музее. И столичный коллега подтвердил слова Кати и Гектора Борщева. «Чисто, никаких следов борьбы, насилия, ничто не указывает на нападение на Краснову в кабинете. Отпечатки пальцев на двери, подоконнике оконной раме, ручки рамы и цветочном горшке принадлежат самой Красновой», сообщил он Гущину. «Выявлены при осмотре еще и множественные отпечатки на столе и стульях, принадлежащие другим людям. Но они большей давности, чем отпечатки на оконной раме и подоконнике. Уборщица, возможно, хваталась за мебель. Сотрудники музея кабинетом ведь пользовались регулярно. Короче, несчастный случай. Будем отказывать в возбуждении дела». Полковник Гущин задал последний вопрос. «Раз Елена Краснова пила таблетки...» плохо сочетающиеся между собой? Есть ли в кабинете чашка, бутылка воды, электрический чайник с водой? Все, чем можно таблетки запить? Катя и Гектор о них не упоминали, но он решил уточнить. Зам. Начальника Мура ответил. Нет, не обнаружили мы ни посуды, ни воды. Она могла наглотаться таблеток раньше, по пути на работу. Воду в бутылке либо купила, либо везла с собой, а потом бутылку выбросила. «Вечно вы, Федор Матвеевич, все усложняете. А для нас дело ясное. Несчастный случай. Не убийство. Работы нам меньше». В прозекторской морга трудился совсем молодой патологоанатом. Полковник Гущин сначала отнесся к нему с великим недоверием. Недавно с институтской скамьи. опта с гулькин нос. Но затем, наблюдая за спорой и профессиональной методикой вскрытия, свое мнение изменил. Они стояли у стола в прозекторской, над обнаженным телом, оба в масках и защитных костюмах. После ковида и тяжелого ранения полковник Гущин, прежде падавший в обморок в прозекторских, словно окреп духом. Он переносил ужасы вскрытия, теперь более стойко и отстраненно. Мужчина азиатской внешности, возраст примерно 40 лет, средней упитанности. Рост 158 сантиметров, размер ноги 41-й. Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма, констатировал эксперт. Ему нанесли три удара по голове сзади и сбоку, предположительно железным прутом или палкой. Уже первый удар оказался смертельным, но его продолжали бить. Удары наносились с большой силой сверху вниз, то есть нападавший гораздо выше жертвы. Рост — от 175. Кроме черепно-мозговой травмы, иных повреждений, ран, ссадин, царапин, синяков на теле нет. Да вы и сами отметили при осмотре, товарищ полковник. — Он работяга или белый воротничок? — уточнил полковник Гущин. — Не офисная моль уж точно. — Ну и не пролетарий, — заявил молодой патологоанатом. — Видели его руки? — Мозоли на ладонях, я решил, строитель, дворник. Физический труд для него тяжел. Взгляните на его деформированные суставы на фалангах пальцев рук и ног. Ему на вид сорок с небольшим, а он, судя по состоянию суставов, страдал жесточайшим артритом. Генетическая предрасположенность, наверное. Полковник Гущин уже с уважением возрился на молодого патолога анатома Умница. Все подмечает. В отличие от шалевских полицейских, анатом работал увлеченно. Явно стараясь произвести впечатление на знаменитого полковника Гущина. А тот стоически терпел вскрытие, шедшее своим чередом. Анализ крови оказался готов. Следов алкоголя не выявили, наркотиков тоже. На очереди оставалась гистология желудка. Полковник Гущин отвлекся. Под он надел наушники, чтобы можно было свободно говорить по-мобильному. Звонили из липок. Угнанную в Калуге Ладу, один из обнаруженных местными полицейских свидетелей, водитель-дальнобойщик заметил тем вечером на перекрестке в десяти километрах от Старого шоссе. Фура едва в нее не врезалась. Лада двигалась с выключенными фарами. Затем Лада включила фары, и Юрка свернула на просеку. И ее фары снова погасли. Водителя-дальнобойщик не разглядел в темноте, Но он явно спешно покидал перекресток, где едва не устроил аварию. Просека вела к популярному кемпингу, по ней ездили туристы даже ночью. И тот, кто управлял ладой и вез на ней раненого азиата, видимо, вскоре с нее свернул, отыскав безлюдную дорогу, где на него наткнулись юные гонщики. Молодой судмедэксперт за спиной полковника Гущина внезапно придушенно вскрикнул. Гущин обернулся, в чем дело? «Вы видите? Вот черт!» — патологоанатом указывал рукой в перчатке в лоток. Полковник Гущин не сразу понял, что же предстало его взору. «Я слышал на лекциях и читал в учебнике о подобном, но сам еще никогда». Патологоанатом низко наклонился над лотком и сразу резко отшатнулся. «Какой ужас!» Полковник Гущин ощутил, выдержка стремительно покидает и его. Тошнота подступает к горлу клубком, он вот-вот на глазах юнца все ж таки грохнется в обморок. Он с силой ударил ребром ладони о крае цинкованного стола, и лишь боль привела его в чувство, рассеивая туман в глазах. «Мне надо в туалет!» — крикнул юный патологоанатом, сдернул маску с лица и, зажимая рот рукой, пулей вылетел из прозекторской.